Новые лекарства лучше прежних. Мне больше не кажется, что голова набита ватой, и ночами я сплю. А остальное, не знаю, есть ли от них еще какая-то польза. Польза явно была, сержант казался расслабленным и спокойным, почти без своей обычной зловещей напряженности. Но именно он первым из присутствующих внимательно поглядел в сторону столов и спросил, а разве ему полагается здесь быть? Одетый в пижаму Грегор, крался вдоль стола с угощением, пытаясь притаиться и утащить оттуда чего-нибудь вкусненького, пока его не изловили и не отправили обратно. Корделия добралась до него первой, пока он не успел оттоптать ногу какому-нибудь рассеянному гостю, или быть взятым в плен силами безопасности в лице запыхавшейся горничной и перепуганного телохранителя. На сегодня они заменили дру. За ними следом бежал бледный как полотно Саймон Лиан. К счастью, инфаркта Леан заработать не успел. Номинально Грегора потеряли всего лишь на 60 секунд. Когда запыхавшиеся перепуганные взрослые столпились вокруг, Грегор зарылся в юбке Корделии. Дру, заметившая, как Илиан потянулся к кому, побледнел и куда-то устремился, по привычке среагировала. «Что случилось?» «Как он улизнул!» — зарычал Илиан на горничную и охранника, лепечущих нечто невнятное вроде. «Мы думали, что он уснул, и мы с него глаз не сводили». «Он не улизнул», — едко вставила Корделия. «Он у себя дома» и должен иметь возможность как минимум по этому дому гулять, а иначе зачем вы держите вокруг дворца такую уйму бесполезной охраны? «Друши, можно мне на твой праздник?» – жалобно вопросил Грегор, отчаянно озираясь и, наконец, отыскав авторитет посильнее Ильиана. Дру посмотрела на шеф СБ, вид у того был недовольный. Кардели не колеблясь ни минуты, разрешила это замешательство сама. «Можно, конечно». Итак, под присмотром Корделии император потанцевал с новобрачной, съел три пирожных с кремом и, довольный, был унесен в постель. Ему и нужно-то было всего минут пятнадцать, бедоваги. А вечер катился дальше, набирая обороты веселья. «Танцуете, миледи?» — спросил Эйрил с надеждой. Решится ли она? Как раз заиграли небыструю мелодию танца отражений. Если она и ошибется, то не слишком. Она кивнула. Эйрил осушил бокал и повел ее на блестящий узорчатый паркет. Шаг, скольжение, взмах руки. Корделия вдруг сделала любопытное и неожиданное открытие. Вести в этом танце мог любой партнер, и если танцующие были внимательны и ловки, со стороны разницы не было заметно. Она попробовала несколько приседаний и скольжений, и Эйрил их плавно повторил. Они вели в танцы по очереди, перебрасывая инициативу как мяч. И эта игра делалась все увлекательнее, пока вдруг одновременно не кончились музыка и силы. С улиц Фарбар-Султаны сошел последний снег, когда капитан Ваген позвонил Корделии из имперского госпиталя. «Пора, миледи. Все, что я мог сделать инвитро, я сделал. Плаценте уже 10 месяцев, и она стареет. Аппарат не может больше компенсировать эти изменения. Когда же?» «Завтра будет в самый раз». Этой ночью она едва уснула. На следующее утро они все вместе поехали в госпиталь. Эйрю, Корделия играв граф Петр в сопровождаемой Карделия не была уверена, что желает видеть свекра, но пока старик не умрет, ей от него не избавиться. Может, еще один призыв к здравому смыслу, еще одна демонстрация фактов, еще одна попытка сделают свое дело. Их так и неразрешенное противостояние расстраивало Эйрила, так пусть вина за разжигание этой розни лежит только на графе. Делай что хочешь, старик, но без меня у тебя нет будущего. Мой сын поднесет факел к твоему поминальному костру. А вот снова увидеть Батари Карделия была рада. Новая лаборатория Вагина занимала целый этаж самого современного здания во всем институтском комплексе. Корделия организовала его переезд из прежней лаборатории, потому что там его беспокоили призраки. Она узнала об этом, впервые явившись в лабораторию вскоре после их возвращения в Фарбар Султану. Потом эти визиты стали частыми, и обнаружив, что Вагин сидит почти оцепенев, не в состоянии работать. Он признался, что каждый раз, когда он входит в комнату, то во всех подробностях вспоминает жестокую и бессмысленную смерть Генри. Он не мог наступить туда, где когда-то лежало тело, и обходил это место кругом. Малейший звук заставлял его дергаться и вздрагивать. «Я же разумный человек», — хрипло пожаловался он. «И вся эта сверхъестественная чушь для меня ничего не значит, но...» Тогда Корделия вместе с ним принесла сжигании покойному на лабораторной горелке, а потом замаскировала переезд Вагена под повышение. Новая лаборатория была светлой, просторной и свободной от неупокоенных духов. Когда Ваген провел Корделию внутрь, там уже обнаружилась целая толпа народу. Коллеги Вагена по изучению репликаторных технологий, гражданские акушеры во главе с доктором Риттером, будущий педиатр Майлза и хирург-консультант. Смена караула. Скромным родителям младенца пришлось в буквальном смысле слова проталкиваться внутрь. Ваген суетился, важный и радостный. Повязки с глазу он пока не снял, но обещал Корделии, что вскоре найдет время и ляжет на последнюю операцию. Техник выкатил маточный репликатор, и Ваген замолчал, словно обдумывая, как придать истинную драматичность и торжественность самому, как знала Корделия, простому делу. В конце концов, он прочел коллегам техническую лекцию, подробно расписав состав гормонального раствора, который он вводил в питающие трубки, растолковал показания приборов, обрисовал происходящее в репликаторе отделение плаценты и перечислил отличия между репликаторным и естественным рождением. Но не все. «Элис Фарпатрил, стоило бы на это посмотреть», — подумала Корделия. Наконец Ваген почувствовал взгляд Корделии, смущенно насекся на полусловие и улыбнулся. Леди Фаркосиган, он показал на защелке репликатора, не окажете ли нам честь? Она протянула руку, помедлила и отыскала взглядом мужа. Вот он, серьезный и внимательный, стоит чуть в стороне. Эрил, он шагнул вперед. Уверен, что у меня получится. Если ты можешь открыть банку лимонада, с этим тоже справишься. Они взялись каждый за свою защелку и синхронно их подняли, разгерметизировав емкости и подняв крышку. Доктор Риттер шагнул вперед и рассек толстый воевочный слой питающих капилляров столь точным движением виброскальпеля, что амниотический пузырь под ним остался нетронутым, а потом освободил Майлза из последнего слоя биологической упаковки и прочистил ему рот и нос от жидкости перед изумленным первым вдохом. Эйрил, обнимавший ее за плечи, до боли стиснул объятия, Приглушенный смешок, негромче вздоха, сорвался с его губ. Он сглотнул, заморгал и постарался немедленно стереть с лица восторг и боль и придать ему всегдашнее сдержанное выражение. «С днем рождения!» – подумала Корделия. «Что же, цвет кожи у него хороший!» К несчастью, больше похвастаться было нечем. Контраст с младенцем Айвином был обескураживающий. Несмотря на несколько дополнительных недель вынашивания, десятимесячный Майус Майлз был вдвое мельче Айвина, родившегося на середине 10-го месяца. Тельце было словно сморщенным и усохшим, позвоночник явно деформирован, ножки вытянуты и неестественно изогнуты в суставах. Пол младенца был мужской, это определенно. Его первый крик оказался тонким, слабым и совсем не похожим на гневный голодный рев Айвина. Она услышала, как за ее спиной граф Петр что-то разочарованно прошипел сквозь зубы. «Он получал достаточно питания?» – спросила она у Вагина, с трудом удерживаясь, чтобы это не прозвучало упреком. Вагин беспомощно пожал плечами. «Сколько мог усвоить?» Педиатр с коллегами положили Мауза под согревающую лампу и начали обследование. Корделия и Эйрилом стояли по обе стороны от них. «Это искривление постепенно выправится само, Миледи», – показал педиатр. «Но нижнюю часть позвоночника надо прооперировать, и чем скорее, тем лучше». «Вы были правы, Ваген. Процедура для укрепления костей черепа запаяла бедренные суставы. Вот почему его ноги находятся в таком неестественном положении». Нужна операция, чтобы освободить эти кости, развернуть и закрепить их в должном положении, прежде чем он начнет ходить или ползать. В первый год я этого делать не рекомендую, сначала нужно привести в порядок позвоночник и дать ему набрать рост и вес. Хирург, проверяющий ручки младенца, внезапно ругнулся и схватился за диагностический сканер. Майус мяукнул. Эрил стиснул кулаки, у кордели упало сердце. «Черт», — откомментировал хирург коротко, — «плечевая кость треснула прямо на глазах». Вы были правы, Вагин. у него ненормально хрупкие кости. Но они у него хотя бы есть, вздохнул Вагин. В какой-то момент я в этом сомневался. Будьте осторожны, предупредил хирург, особенно с черепом и позвоночником. Если остальные кости в таком же скверном состоянии, как в конечностях, нам придется их чем-то укрепить. Петр развернулся и стопотом прошествовал к двери. Эрил посмотрел ему вслед, поджал губы и, извинившись, тоже вышел. Корделия не находила себе места, едва врачи заверили ее, что кость сейчас вправит, и впредь они будут поосторожнее, она оставила эти мудрые головы и дальше склоняться над смотровым столом, а сама поспешила к Эйреву. Петр расхаживал по коридору взад и вперед. Эйрил стоял, заложив руки за спину и расставив ноги, недвижный и непоколебимый. Батаре маячил на заднем плане безмолвным свидетелем. Петр повернулся и увидел ее. «Ты! Ты водила меня за нос!» Это и есть твое значительное улучшение. Ха! Улучшения действительно значительны. Майлз бесспорно в лучшем состоянии, чем был, но никто не обещал совершенства. Ты угала! И Вагина угал! Мы не угали, опровергла его Карделия. Я все время старалась рассказывать вам о ходе экспериментов Вагина, потому чего он достиг, было ясно чего нам ожидать, а вы ничего не хотели слышать. Вижу я, что ты старалась, и ничего у тебя не выйдет! Я только что сказал ему, — он ткнул пальцем в сторону Эйрила, — что с меня хватит. Не желаю больше видеть этого мутанта. Никогда. Пока оно живо, если выживет, а это создание кажется мне весьма хилым, не приносите его к моим дверям. Бог свидетель, женщина, ты из меня дурака не сделаешь.